Осаждают свою влагу на северных склонах пограничных гор, от оттого там и растут прекрасные леса, которых нет на южных склонах Алтая, Хангай и Кентея, и лишь небольшой остаток этой влаги проливают на соседнюю пустыню, но этого довольно, чтобы превратить ее в степь. В восточной же и юго-восточной гобе летние дожди приносятся из Китайского моря юго-восточным усоном, достигающим здесь своей крайней западной границы. Остальные части описываемой пустыни, в особенности бассейн Тарима, получают дождь или снег как большую редкость. Впрочем, в средней Гоби иногда, но не каждое лето, случаются единичные ливни, образующие кратковременные потоки и более продолжительные озера на ровных глинистых площадях. Зимой снег вообще редок в Гоби, в южных же ее частях снега почти вовсе не бывает. Наконец, последнюю характерную черту климата, описываемой пустыней, составляют сильные бури, которые всего чаще случаются весной и зимой, реже появляются летом и осенью. Их направление почти исключительно северо-западное, только на Лобноре, где, как вероятно и во всем бассейне Тарима, зимой вовсе не бывает бурь, весной эти бури приходят от северо-востока, то есть со снегов тянь Тяньшане и из более холодных частей Средней Гоби. Причины, собственно, гобийских бурь и их постоянное северо-западное и изредка западное направление – Объясняются близким соседством более низкого и теплого Китая, куда стремится холодный воздух с Нагорья. А затем значительные в ясные дни разницы температуры воздуха в той же пустыне, на обращенной к солнцу стороне всех выдающихся предметов и на их стороне теневой. Об этом уже было объяснено в главах 2 и 9 настоящей книги. Оба эти фактора всего напряжения действуют весной. Оттого и бури в это время года в Гобе случаются всего чаще. Те же бури почти всегда наполняют атмосферу тучами мельчайшего песка и пыли, которые, оседая в замкнутых котловинах, образуют в течение веков лесовые толщи. Растительность. Все вышеизложенные условия почвы и климата Габийской пустыни крайне неблагоприятны для здешней растительности. Самые злейшие ее враги – засуха, жары, морозы, бури и соль в почве – действуя в большей или меньшей совокупности, обусловливается одной стороны, бедность, а с другой – своеобразность растительных форм пустыни. Притом, воспитанные в такой среде здешние растения отличаются крайней неприхотливостью и живучестью вообще. Наиболее плодородные части гоби лежат в ее степных окраинах – северной, восточной и юго-восточной. Там местами являются превосходные луга. В самой пустыне – Сравнительно большее количество растений можно встретить на лёсовой глине, по влажным окраинам солончаков и возле редких ключей. Затем по окраинам сыпучих песков и на лёсовых площадках внутри них настоящие же солончаки и щебённые степи самые бесплодные. Но общую характеристику флоры пустыни, как и степных окраин Гоби, составляет отсутствие деревьев и лугового дёрна. Исключение в данном случае должно быть сделано лишь для небольшого уголка, в Ваймаке Уротов, к югу от Голбын-Гоби. Там довольно много ильмовых деревьев. Первые не могут, вероятно, вынести засухи и крайности здешнего климата, а также устоять против сильных бурь. Дерновый же покров, как продукт влажности и перегнивания предшествовавших травянистых поколений, не может образоваться на лесовой почве и в сухом климате пустыни. Поэтому вся растительность Гоби, даже в лучших ее частях – рассажено кустиками, почти вовсе не прикрывающими желтоватого и буровато-красноватого фона почвы. Притом, несмотря на видимое однообразие физических условий, различные части описываемой пустыни все-таки сохраняют специальные к данной местности приуроченные виды. Так, например, джингил и кендырь, столь обильные на Тариме, не встречаются в восточной половине Гоби. Оба эти растения встречены были нами в последний раз в оазисах Хами и Саджеу. Сульхир из обильной валашани не растет на Нижнем Тариме. Нет здесь также Хармыка, Дерисуна и Саксаула, хотя третьих растений свойственны всей внутренней Азии, от Кавпийского моря до, собственно, Китая. Дикая редька двух видов встречается исключительно на песках Ордоса и Алашаня. Тамариск не растет в Алашане, Средней и Северной гоби но преобладает на Тариме, и в Ордосе по долине Хуанхэ, и так далее. Конечно, в данном случае весьма важны почвенные и климатические условия, но и помимо их, вероятно, существуют какие-либо иные причины, которые приковывают растительную жизнь к той или другой местности пустыни. Из других характерных кустарников для этой последней можно поименовать Реомюрию зигофилом карагану, Из трав, кроме уже названных Сульхира и Дорисуна, наиболее характерными служат различные солянки, полынь на песках, виды злаков, сложноцветных и другие. Притом, во многих местах почва пустыни абсолютно бесплодна и иногда на десятки верст совершенно оголена. Животная жизнь. Относительно своей фауны Гоби представляет отдельную зоологическую область, но, в общем, не может похвалиться богатством животного царства. Правда, в некоторых здесь местностях, в степных полосах, в горах, по рекам и озерам, животные скопляются нередко в обилии, но в самой пустыне они встречаются сравнительно редко. Здесь только множество ящериц, беспрестанно снующих под ногами путника. Притом не только некоторые птицы, но даже звери-гоби ведут кочевую жизнь в зависимости, главным образом, от большего или меньшего достатка корма. Относительно этого последнего, Животные пустыни вообще весьма неприхотливы и еще более воздержаны относительно питья. Некоторые из мелких млекопитающих, песчанки и пищухи, вероятно, не пьют во всю свою жизнь, довольствуясь сочными солянковыми растениями или свежей травой в степях, а зимой изредка выпадающим снегом. Всего, собственно, в Гоби, с Сордосом и Алашанем нами найдено, как в настоящее, так и в прежнее здесь путешествие, 46 видов диких млекопитающих. Если же выбросить горы, Алашанские, Муниула, Харана-Ринула и Хурху, до да степные окраины Гоби, то число видов млекопитающих собственно для пустыни уменьшится более чем наполовину. В Джунгаре из долины реки Урунгу 21 вид. На Лобноре с Нижним Таримом 20 видов. В моем отчете от Кульджи за шань и на Лобнор поименовано лишь 16 видов. К ним следует прибавить летучую мышь и три вида грызунов. Из них исключительно джунгарии свойственны от 8 до 10 видов, а лоб нору старимым от 8 до 12 видов. Следовательно, во всей ГОБе найдено нами 62-68 видов диких млекопитающих. Сомнение в точном счете видов представляет грызуну и летучие мыши. Кроме того, 11 видов домашних, в том числе 4 вида кошка, свинья, осел, мол, разводятся лишь китайцами в местах оседлых. Первые следующим образом распределяются по отрядам. Рукокрылые. Собственно, Гоби с Ордосом и Олашанем 3 а также с горами Олашанскими, Муниула, Харана, Ринула и Хурху. Нижний Тарим с Лобнором один. Насекомоядные. Собственно, Гоби с Ордосом и Олашанем 4 Джунгарская пустыни с долины реки Урунгу один. Нижний Тарим с Лобнором два. Хищные. Гоби с ордосом алашанием 8, Джунгарская пустыня с долины реки Урунгу 6, Нижний Тарим с лобнором 6. Грызуны. Гоби с ордосом алашанием 21, Джунгарская пустыня с долины реки Урунгу 5, Нижний Тарим Слабнором» — 7. Толстокожие. Джунгарская пустыня с долины реки Урунгу 1, Нижний Тарим с лобнором 1. Однокопытные. Джунгарская пустыня с долины реки Урунгу 3. Жвачные. Гоби с ордосом и олашанем – 10, джунгарская пустыня с долины реки Урунгу – 5, нижний тарим с лобнором – 3. Из этого общего числа видов наиболее характерными можно назвать для джунгарии дикую лошадь, кулана, джигитая, сайгу и дикого верблюда, для лобнора с нижним также дикого верблюда, тигра, кабана и марала, для, собственно, гоби с ордосом и олашанем – дзирена, хорасульту, два вида аргали, кукуямана, горного козла – И пищуху. Волк, лисица, заяц — два-три видов, песчанки, еж и тушканчики водятся повсеместно, но медведя нигде нет. Медведь водится лишь в восточном тяньшане, который во всех почти отношениях не принадлежит гоби хотя и далеко в нее выдается. Истинное же богатство гоби составляют домашние животные, во множестве разводимые здешними кочевниками. На просторе пустыни, при обилии соли и отсутствии лета мучающих насекомых, а зимой глубокого снега, стада у намадов живут привольно и плодятся обильно. Правда, иногда слишком суровая зима или чересчур жаркое, совершенно бездождное лето, наконец, повальные болезни производят страшное опустошение среди скота. Но эти потери впоследствии быстро и пополняются. Из домашних животных в Гоби всего более баранов курдючных, рогатого скота, верблюдов и лошадей. В горах Алашанских и в окрестностях Урги разводятся яки,